Наступила страстная неделя. Осажденные питались одной углиной уже пятнадцатый день. Никто не хотел умереть голодную смертью. Решились все до одного, кроме совершенно изнеможенных, идти на последнюю вылазку. Не надеялись победить. Бунтовщики так укрепились, что уже ни с какой стороны к ним из крепости приступу не было